«Если это меня, просто переключайте линию, вот так». «А вам не нужно заранее сообщать, кто это? Вдруг вы не захотите разговаривать с теми, кто позвонил, и велите сказать, что вас нет?» «Я так никогда не поступаю», — отрезал новый босс и вышел. Телефон тем временем прекратил надрываться и затих. Василиса плюхнулась на вертящийся стул и с опаской посмотрела на темный монитор компьютера.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 и не слишком дорогое кафе. Одну стену, которого занимал прилавок, где раздавали первые и вторые блюда, а вторую — прилавок, за которым молодой человек весьма приятной наружности варил кофе. — Это Юра Мусин, — шепотом сказала Людочка. — Такой обояшка, Мы все от него без ума! Она подмигнула Мусину и хихикнула. Тот лениво усмехнулся в ответ. Это был блондин лет примерно 30, в самом деле очень обаятельный на вид.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 «И посмотрите, кто из них погиб! Карина, Элла, Анжелика!» «Надо сказать, есть никого!» – оживилась Василиса. «Это же готовая версия! Секретарши с экзотическими именами. Похожая на название детектива Богомила Райнова. Только там речь шла не о секретаршах, а о тайфунах. И имена у них были ласковыми. По крайней мере, теперь я знаю, что этого мужика во мне не устраивает. Завтра предложу называть меня «Ласково Васей».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 Он не особо вслушивался в то, что говорила Василиса. Его заинтересовала только ее предполагаемая задержка в офисе. Что ж, отлично. Он потер руки, пробежав через приемную, торопливо зашагал в сторону хозблока. Уборщик Вова Дудасов сидел на стуле и шкуркой полировал ручку швабры. Внешность у него была безобидная и для цели Шувалова неподходящая. Веселое лицо и нос с картошкой. Зато чувство юмора просто-таки било через край.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 Именно можешь ты, Владимир. Она сегодня останется на сверхурочную работу. Так я хочу, чтобы ты ее немножко попугал. Нарядись привидением, побегай по коридорам. Парень, ты молодой, задорный. Ну, придумай что-нибудь. А вот она струхнет и раздумает здесь работать. Вот тебе деньги на экипировку, а вот за труды. Много, Игорь Михайлович. Это же одно сплошное удовольствие попугать смазливую девицу. Кстати, а она смазливая? Безусловно.